Оксана Гринберга. Дебютантка. Или брачный сезон. Глава первая. Непогода застала нас врасплох, едва не спутав мои планы. До этого я старательно всё рассчитала. И время прибытия дилижанса на центральную станцию Виенны. И то, сколько у нас Смолли может занять и таскать извозчика, так как по нужному адресу мы собирались отправиться в кэбе. Да, у меня была с собой карта столицы. Я перерисовала её из книги в библиотеке Эстерброка. Нашла и улицу Гровербрук, расположенную в восточной части Вены, как раз возле одного из ответвлений городского канала. Номера домов, правда, на той карте не значились, но это не меняло сути дела. По моим подсчетам выходило, что от станции, куда прибывал дилижанс, до нужного места нам идти не меньше часа, а то и полтора. Город был огромным. Заодно я учла и то, что дилижанс может опоздать а нам с Молли до наступления темноты обязательно нужно заселиться в дешёвые меблированные комнаты миссис Линсон, понадеявшись, что они на самом деле дешёвые, а из мебели в них имеется хотя бы кровати. На случай непредвиденного подорожания тех самых комнат в моём саквояже лежала записка от дальней родственницы хозяйки, в которой та просила отнестись к нам с пониманием и не драть три цены, потому что остановиться мы собирались всего на одну ночь». Но мои планы начали рушиться еще на подъезде к Виенне, когда я с замиранием разглядывала раскинувшийся на трех холмах огромный белокаменный город с золотыми шпилями храмов и высоченными мраморными обелисками в честь богов Аглора. Тогда-то я и заметила, что к столице подступали черные зловещие тучи. Непогода приближалась со стороны моря. Оно темнело за одним из холмов и нисколько не вязалось с нарисованными в воображении картинками с лазуревыми волнами, набегавшими на золотистый песчаный берег. Море оказалось свинцово-серым, даже чёрным, словно вестник приближающейся беды. Тут королевский тракт пошёл с пригорка вниз, и водная гладь исчезла за грядой холмов. Вместо неё появились высоченные крепостные стены, опоясывавшие Виенну с трёх сторон. Затем я узрела длинную очередь на въезд, и море окончательно вылетело у меня из головы. В толкучке мы простояли два часа. Именно тогда я начала осознавать, что все мои планы катятся к демонам в ад, а непогода только придавала им ускорение. Наконец, всё же прибыли на станцию, но к этому времени гроза уже начала заявлять свои права. Холодный ветер со стервенением задувал по опустевшему проспекту. Зловеще хлопал ставнями и вывесками лавок и петейных заведений. Гнал по мостовой пыли листву. Дёргал подол моего коричневого дорожного платья, заставив покрепче затянуть завязки шляпки на шее. Так сильно, что те врезались в кожу. Развивал он шарфик на шее Молли, из-за чего она морщила маленький нос и убирала лезущие в глаза рыжие волосы. Молли — моя одногодка, называла себя моей служанкой. Но так как платить после смерти бабушки мне стало ей нечем, а она отказывалась меня покидать, то я стала считать её своей компаньонкой. Очередной порыв, куда более сильный, завыл и захлопал вывесками. Затем повалил одну из них, и это лишь утвердило меня в намерении поскорее найти Кэп. Нашли. Отыскали угрюмого извозчика и двухместную повозку, в которую была запряжена худая пегая лошадёнка. Гроза уже близко. Недовольным голосом произнесла Молли, устроившись рядом со мной на неудобную деревянную скамью. Извозчик закрыл за ней дверь, затем полез на козлы, и старый Кэп, жалобно скрипнув, накренился. «Не к добру, это, мисс Кэрри». В ответ я пожала плечами. «Ни бруток, добру так к добру. тут не поспоришь. Но разве у нас были другие варианты?» Кэп тронулся. Я покрепче прижала к себе саквояж, немного переживая о потере денег. Цену за поездку на с нас запросили в полтора раза большую, чем я рассчитывала. Но пришлось согласиться, иначе нам грозило встретиться с непогодой лицом к лицу. Тут донёсся далёкий раскат грома и Молли нахмурилась. Даже если и начнётся гроза, ничего страшного, успокаивающе сказала ей. Я поставлю магическую защиту, поставила. По крайней мере, это у меня выходило вполне сносно. И на себя, и на молле. И ещё не пожалела магии на дорожный саквояж, который ни при каких обстоятельствах не должен был промокнуть. Затем принялась смотреть в окно на столичные виды. Мы ехали по центру Вены, с двух сторон от Кэба высились огромные каменные дома, в три, а то и в четыре этажа. Но я с удивлением подумала, что столица ничем меня не поразила. А ведь должна была. Всю свою сознательную жизнь до девятнадцати лет я провела в Южной провинции, не выезжая дальше Кальвы. О детстве, в котором были ещё живы мои родители, и мы с ними путешествовали, я ничего не помнила. И ни доктора, ни маги так и не сумели мне помочь. Тогда почему же меня не изумляли широкие бульвары? Огромные дома и величественные монументы прославленным воинам и великим королям. Попыталась удивиться, но в очередной раз не вышло. Поэтому, мысленно пожав плечами, я вернулась к тому, что меня привело в Виену. В столице у меня было три дела. Первое и самое важное из них — в моём саквояже лежало письмо некому лорду Арчибальду Кэмпбеллу, проживающему по адресу Гровербрук, 12, куда сейчас мы и направлялись. Послание желательно передать ему лично, но если я не застану хозяина, то можно оставить в доме. Именно так гласил один из пунктов бабушкиного завещания. Причем в столицу я должна была отправиться сразу же после ее кончины, но у меня не получилось. Несколько месяцев я была раздавлена утратой и ходила словно сам нам было. Затем постепенно вернулась к жизни, и вот я здесь, трясусь в кэбе повиения, выполняя ее последнюю волю. Второе дело издательство «Конрад, Илсон и сыновья». Но это уже была моя собственная инициатива. Туда я собиралась отправиться завтра утром. Везла с собой рекомендательное письмо из Кальва и ещё много-много страниц, перевязанных тёмно-синей лентой. Почти не сомневалась в том, что лента эта траурная, и Конрад с Илсоном, а заодно со своими сыновьями, дружно укажут мне на дверь, а если я заупрямлюсь, то вышвырнут вон. Но я всё равно собиралась попытать счастье. И третье моё дело — издали посмотреть на магическую академию Виены, потому что денег на учёбу у меня нет, и взяться им было откуда. С учётом огромных долгов Митчеллов, о которых бабушка не удосужилась мне сообщить, а кредиторы не собирались прощать их бедные сиротки, то есть мне, перспективы мои на данный момент были крайне туманными, если не сказать, что плачевными. Прежняя моя жизнь развалилась на куски. Сперва от сердечного приступа умерла бабушка. Всё произошло настолько быстро, что я даже не успела с ней попрощаться. После похорон меня ждала встреча с её поверенным, теперь уже моим поверенным, от которого я узнала, что у Митчелла огромные проблемы. Но ведь все эти годы бабушка меня уверяла, что нам хватает на жизнь и мою учёбу двух наших пенсий, той, которую она получала после смерти мужа и моей по утрате родителей. Ещё того, что я зарабатывала, обучая математике, письму и языкам нерадивых учеников. Оказалось, она скрывала истинное положение дел. Я унаследовала не только маленький дом на краю Истерброка, но ещё и ужасающие долги, выплаты по которым съедали всё, что я получала за месяц. И даже то, что я не получала, они тоже съедали. С учётом этого поездка в Виену казалась неразумным расточительством, но для того, чтобы выполнить волю бабушки и вступить в наследство, получить дом и долги, я должна была отдать то странное письмо. Тут мир на миг стал ослепительно ярким. Я растерянно моргнула, подумав, что молния ударила совсем близко. А больше ничего подумать не успела. Потому что за ней последовал глушительный раскат грома. Кэп дернулся. уверенно лошади это тоже не понравилось. И я едва не влетела носом в переднюю стенку. Ещё через несколько секунд всё же влетело, но уже затылком в заднюю. А Молли повторила мой бесславный манёвр. Повезло, что я озаботилась защиты и магия смягчила удар. «Демоны!» — воскликнула я. Извозчик высказался о ситуации куда более радикально, не скупясь на выражение. До ушей донеслась его забористая ругань. Тут снова сверкнуло, и почти моментально раздался удар грома. Кэп в очередной раздёрнулся, затем резво покатил вперёд с каждой секундой, набирая скорость. В этом его движении мне почудилось нечто совсем уж нехорошее. Вернее, неуправляемое. — Лошадь! — завопила Молли, пытаясь перекричать грохот колёс и раскатистый рокот грома. — Она... — Мисс Кэрри, лошадь испугалась и понесла!